Глава четвертая. Кольцо с инициалом. «О, Ханна, это замечательно!» — воскликнула Нэнси. «Только не говори мне, что знаешь шведский». «Если бы! Но наш старый друг из шведской пекарни, мистер Петерсон, мог бы помочь с переводом. Его магазин переехал на другой конец города». «О, я помню мистера Петерсона!» — усмехнувшись, сказала Нэнси. «В детстве ты водила меня к нему в магазин». Я выпрашивала у него пирожные и печенье. А он всегда тебе ими угощал. Подмигнув, ответила миссис Гроин: Ты была его любимым покупателем. Уверена, что он будет рад помочь тебе с переводом. Нэнси была несказанно рада возможности снова увидеть доброго Оскара Петерсона. Ханна, это замечательная идея. Я при первом же случае заеду к нему в булочную. А сейчас мне нужно доставить машину в ремонт. Нэнси сдала свой кабриолет в автомастерскую. Механик пообещал, что завтра, во второй половине дня, все будет готово. И Нэнси прогулочным шагом отправилась домой. Спустя пару минут кто-то ее окликнул. Обернувшись, она увидела спешащих ей навстречу Бесс и Джордж. — Ты, наверное, о Нэдди замечталась, — воскликнула Джордж, когда они поравнялись с подругой. — Мы три раза тебя звали. — Простите, — рассмеялась Нэнси. Сейчас же признавайся, ты ведь о нем думала? Подколол ее Бэс. Лицо Нэнси оживилось, в глазах блеснул игривый огонек, и она рассказала подругам новости. Нед позвонил сегодня утром, еще до того, как я встала. Я же говорила, воскликнула Бэс. Ты впрямь разбила парню сердце. Жаль, что я так не умею. Глупости. Нед звонил по делу. Сегодня утром. Он нашел у изгороди дома Рейблтов кольцо и подумал, что оно принадлежит мне. На нём выгравирована буква «Д». «Это всего лишь предлог», — заявила Бесс. «Ты, конечно же, ничего не терял. «Думаю, что кольцо потерял тот мужчина, что убегал от горящего дома. Мне не терпится увидеть это колечко». «Инэда», — весело добавила Джордж. Нэнси рассмеялась над упорством своих подруг и с некоторым удивлением обнаружила, что ее лицо залилось румянцем. Пройдя еще немного, Бесса и Джордж попрощались с Нэнси и разошлись по домам. Когда Нэнси вернулась к себе, обед был уже готов. Она поела вместе с Ханной Гроэн и та очень заинтересовалась найденным кольцом. «Думаешь, оно сможет навести тебя на что-то важное?» — спросила она Нэнси. «Да. Например, подсказать, кто владелец дневника. Сегодня днем... Я внимательно изучу эту записную книжку и попробую найти в ней именно букву Д. А ты разве не пойдешь к мистеру Петерсону? Спросила Ханна. Позже. Я жду звонка из детского дома. Я помогаю им с представлением. А пока, пожалуй, позвоню миссис Венсон и узнаю, как они с Ханни поживают, и нет ли вестей от ее мужа. Извините, сказала телефонистка, когда Нэнси набрала номер. «Данный номер временно отключен». Нэнси догадалась, что миссис Свенсон была вынуждена отключить телефон из-за нехватки денег. «Как только мою машину починят, я поеду повидаться с Ханни и ее матерью», — решила Нэнси, Надеюсь только, что миссис Свенсон согласится принять мою помощь. Следующие несколько часов Нэнси провела, изучая дневник, но нигде не нашла имени на букву «Д». Однако. Ей удалось сделать важное открытие. В самом низу страницы, написанной на шведском, Нэнси обнаружила крошечный чернильный рисунок. Она догадалась, что это схема какой-то части электронного устройства. «Я ничего не добьюсь, пока мистер Петерсон не переведет мне этот дневник», — подумала она. Нэнси уже собралась ехать в пекарню на автобусе, но, взглянув на часы, поняла, что она уже закрыта. К тому же настало время ужина. Когда с работы вернулся Карсон Дрю, Нэнси упомянула, что на вечер пригласила в гости своего нового друга Неда Никерсона. «А, понятно», — иронично протянул отец. «Ты хочешь, чтобы у меня нашлись дела подальше от дома? Так ведь?» «Конечно же нет, нет, наоборот. Я хочу, чтобы ты познакомился с Недом. Он принесет кольцо, которое может очень тебя заинтересовать. «Надеюсь, не обручальное». «Папа!» — в отчаянии воскликнула Нэнси. «Ты не лучше, чем Бесс и Джордж. Нет, то есть мистер Никерсон, придет сюда по делу». «В таком случае», — подмигнув, сказал адвокат, «я обещаю вести себя прилично и не расспрашивать молодого человека о его намерениях, чтобы тебя не смущать». Ты совершенно безнадежен, рассмеялась Нэнси и, обняв отца, побежала на кухню. Несмотря на то, что визит Неда был деловым, Нэнси уговорила Ханну испечь торт и вечером подать его с мороженым. Миссис Гроин понимающе улыбнулась и тут же принялась за работу. После ужина Нэнси вымыла посуду и поспешила наверх. У нее едва хватило времени на то, чтобы переодеться в цветастое платье и туфли на высоком каблуке как в дверь позвонили. Она поспешила вниз, чтобы встретить гостя. Поздоровавшись, они оба растерялись и почувствовали некоторое смущение. Нэнси обрадовалась, что отец появился как раз вовремя и, представившись, разрядил обстановку. Нэнси сразу поняла, что Нэд понравился мистеру Дрю, потому как тепло отец пожал ему руку. Многие волновались в присутствии адвоката. Но к удовольствию Нэнси Нэд чувствовал себя с ним, очень непринужденно. Когда все расположились в уютной гостиной, адвокат умело направил разговор. Ему было любопытно узнать о новом знакомом Нэнси. Мистер Дрю чувствовал, что Нэт нравится его дочери больше, чем те ребята, с которыми она встречалась раньше. «Нэт, расскажи о кольце», попросила Нэнси. «Можно нам на него взглянуть?» Нэт достал кольцо из кармана пиджака и протянул ей. Нэнси заметила, что это перстень с печаткой, который, скорее всего, принадлежал мужчине, и его полагалось носить на мизинце. Блестящая черная буква рельефно выделялась на сером фоне. Нэнси рассмотрела кольцо. «Похоже, оно антикварное», — заметила она, протянув кольцо отцу. «А внутри надпись на шведском «папа». Эту фразу часто произносила моя одноклассница из Швеции. Барденна Мэттур. Носи на удачу. Тот разговор был прерван раздавшимся телефонным звонком. Карс Андрю поднялся, чтобы поднять трубку, а после короткого разговора вернулся и с сожалением сообщил. «Прошу меня простить, но мне нужно срочно вернуться в офис». В деле открылись новые факты. Рад был познакомиться, Нед. После того, как мистер Дрю ушел, Нед подробно рассказал Нэнси о своем утреннем походе к дому Рейболтов. Он отправился туда до завтрака, чтобы осмотреть то, что осталось от особняка, прежде чем туда подтянутся любопытные зеваки. Дом сгорел до основания. Ничего не удалось спасти. «Следователи установили причину пожара?» спросила Нэнси. «Пока это только версия», — ответил Нэд. «Но я узнал, что, по мнению полиции и пожарных, кто-то с помощью дистанционного управления взорвал находящиеся в подвале взрывчатые вещества». «Как?» «И кто?» — изумленно спросила Нэнси. «Они не знают, конечно. Взрыв мог произойти даже из-за проезжавшей мимо машины с радиопередатчиком». «Дом стоит довольно далеко от дороги», — возразила Нэнси. А про себя добавила. «Тот незнакомец, что потерял дневник, мог он воспользоваться дистанционным управлением, не заходя при этом в дом». Нэд прервал ее мысли. «Подозрительное дело», — сказал он. Когда хитрега Феликс узнает о пожаре, его хватит удар. Он что, еще ничего не знает? удивленно спросила Нэнси. Судя по последним сообщениям, нет. Рейблты все еще не вернулись. Соседи пытались звонить им в отель на берегу моря, где те обычно останавливаются, но Рейблты там не зарегистрированы. Интересно, во сколько это им обойдется? Думаю, даже со страховкой, «Счета будут немаленькими, включая мебель и бесценные предметы искусства». Нет, для Рейболтов это станет большим потрясением». «Да». «Но все в Мэпплтоне. Считают, что старик сам на это напросился. Ты ведь наверняка слышала истории о том, как он сколотил состояние за счет своих клиентов». Нэнси кивнула, вспомнив слова отца. «Мне интересно, как все-таки мистер Рейболт воспримет эту новость?» «Думаю, не очень радостно» усмехнулся Нэт. «Если я узнаю, то расскажу». «Очень надеюсь». Нэнси так и подмывала рассказать Нэду о дневнике, но она решила этого не делать, пока не узнает побольше. После очень приятного вечера, который закончился мороженым и тортом Ханны, Нэд с поднялся. «Не знаю, что мне делать с этим кольцом», задумчиво произнес он. «Нэнси, может, оставишь его себе?» «Давай, если ты не против». С готовностью ответила она. Может, с помощью надписи я найду его владельца? Я так и подумал. Дай мне знать, если получится. С улыбкой сказал Нэд. Впрочем, лучше я буду время от времени к тебе заглядывать и наводить справки. Нэнси согласно улыбнулась. Нэд все еще медлил, стоя на ступеньках крыльца, когда домой вернулся Карсон Дрю. Нэнси рассказала отцу, что Рейблты все еще не знают о пожаре. Адвокат удивленно вскинул брови. «Странно, что Рейболта все никак не могут найти. Пожалуй, в интересах собственного клиента я сам займусь этим делом». «А почему бы и нет, папа? Мистер Рейболт может помочь выяснить причину пожара». «Ты права, Нэнси», — сказал мистер Дрю. «У Рейболта могли быть враги, которые умышленно подожгли дом. Если так, то это может повлиять на мое дело». Адвокат не объяснил, почему. Через несколько минут Нэд пожелал всем хорошего вечера, сел в машину и уехал. «Он тебе понравился?» — с надеждой спросила Нэнси мистера Дрю, когда они вошли в дом. «Славный парень», — заметил адвокат. «Думаю, теперь он станет у нас частым гостем». «Может быть», — рассмеялась Нэнси и, чмокнув щеку отца, убежала в свою комнату. Она не стала ложиться спать, а еще раз внимательно рассмотрела Персти. В конце концов, девушка положила его в ящик стола вместе с дневником. «Теперь у меня целых две зацепки», — торжествующе заметила Нэнси. «Вопрос в том, связаны ли они между собой». Переодеваясь, Нэнси решила завтра с утра зайти к булочнику. «Я должна узнать, что написано в дневнике».